Глава 2. Коридор станции после нейросимулятора казался нереальным, точно прописанный каким-то недоучкой в скверном графическом редакторе. Серовато-коричневые пластиковые стены, монотонно зеленое покрытие пола, мягкое и звукоизолирующее. Настенные световые панели излучали приглушенный, рассеянный свет. Насколько Юдгер знал, светились флуоресцентные бактерии скана ира. способные существовать даже в полном вакууме. Почти все современные корабли были оснащены именно такими источниками света. Они не ломались, почти не требовали ухода, кроме того, бактерии еще и размножались. Раз в месяц их подкармливали специальным химическим реактивом, а раз в две недели отсасывали излишки и заправляли в новые световые панели или уничтожали в утилизаторы. Одним словом, сплошные преимущества. Что-то он не о том думает. Сдались ему эти бактерии. Голова немного кружилась, а взгляд никак не хотел фокусироваться на отдельных предметах. Мало этого, любая встречная фигура заставляла внутренне содрогаться. И Ютгару все еще казалось, что он идет не по станции, а по коридорам злополучной лаборатории, в которую ему так и не удалось прорваться. И он, без своего верного скафандра и силового экзоскелета, Представляет легкую добычу для врага. Стоит им опознать в нем чужака и его тут же пристрели. Ему стоило огромного труда сдерживать собственное сознание в рамках разумного и переключать его на окружающую реальность. Проклятие! Да что с ним творится? За четыре года учебы в курсантском корпусе он провел не меньше двух тысяч часов летной практики в нейросимуляторе. Даже умирать приходилось несколько раз. Но еще ни разу он не чувствовал себя так скверно. Сейчас бы отлежаться, прийти в себя как следует. Так нет же, начальство вызывает. Честно говоря, своего сводного брата, капитана Марта Анови, ему сейчас хотелось видеть еще меньше, чем Сотникова. А зайти придется. Приказ был передан недвусмысленный. Сначала к нему, затем к адмиралу Сотникову. Видимо... Март решил постраховаться, прежде чем представить его перед светлые очи высокого начальства. Вот только постраховаться в чем? Хороший вопрос. Впрочем, Юдгар догадывался, по какому поводу заместитель начальника самого мощного фордпоста на границе с Республикой Волков, адмирал Сотников, вызвал его снова. Опять будет капать на мозги из-за того проклятого боя в астероидном поясе. Он воспользовался лифтом, чтобы спуститься на два уровня. Непринужденная беседа двух курсантов из параллельного курса оборвалась, точно ножом отрезала, как только он вышел из лифта в коридор. Оба одарили его красноречиво презрительными взглядами и посторонились, точно боясь запачкаться. Высморкаться на них, что ли? Ладно, пусть живут. Йотгар с независимым видом прошел мимо. Минуту спустя он уже входил в каюту капитана Марта Аной. Братец сидел в удобном мягком кресле с высокой спинкой и сразу скривил губы, стоило только курсанту переступить порог. «Проходи, садись!» Март ткнул пальцем в небольшой откидной стул у стола. Ютгар не считал себя ментатом. Так, небольшие природные способности, не больше. Но настроение людей улавливал отлично. Сейчас его братец пребывал в крайнем раздражении. И раздражение это ему требовалось на кого-нибудь выплеснуть. Лучше всего на Юдгора, Дешевле обойдется. В конце концов, бывший курсант не станет жаловаться, писать рапорт и бегать по инстанциям. Да это и не в его характере. «Ничего, я постою. Не хочу отнимать твое драгоценное время. Зачем хотел меня видеть?» «Садись, я сказал!» Юнггар пожал плечами и опустился на указанное место. Все его проблемы от того, что его никто и никогда не воспринимает всерьез. Брат и тот не упускал случая им покомандовать, даже когда в том не было никакой насущной необходимости. Еще бы! Ни красотой, ни статью природа Юдгара не отделила. Его рыжеватые с кошачьим отливом глаза смотрели на мир дерзко и вызывающе из-под тонких и редких бровей. А дурацкая привычка прищуриваться и морщиться всякий раз, когда его голову посещала какая-нибудь гениальная мысль, делала его совсем уж похожим на подростка. Он был смугл, точно выходец с Бекаэлы. Однако волосы у него не отливали благородной синевой, а походили на уголь, прибитый пылью. К тому же, Стрик он их редко, и это служило вечным камнем преткновения. Устав не то чтобы запрещал подобные прически, но рекомендовал короткую стрижку. Но Ютгар и здесь шел наперекор всем. Никто и никакими силами не мог его заставить постричься, как положено. А когда лейтенант Сижа, старший куратор Курсанского корпуса, сделал ему замечание, тот на следующий же день вдел в ухо серьгу. чем только вызвал новую порцию насмешек однокашников. Мат же был совсем другим человеком, и внешне, и по характеру. Его широкие плечи казались представителем славного пола самой удобной опорой в суровой и измечивой жизни. А гордо позаженная голова и правильные черты лица невольно притягивали взгляды. Многие считали его красавцем. Он знал об этом и воспринимал данный факт как нечто само собой разумеющееся. Для Ютгара не было секретом, что Март очень беспокоится о своей внешности и немало времени проводит перед зеркалом, наводя марафет на своей физиономии, укладывая волосок в волоску так тщательно, словно это занятие было самой важной вещью в его жизни. Но он всегда сшил форму только на заказ. Так уж вышло, что одно плечо у него было слегка короче другого, и специальная подкладка мастерски скрывала данный дефект. Кроме всего прочего... от него за версту несло дорогим дезодорантом. Что же до характера, то, на взгляд Ютгара, братец являлся закоренелым эгоистом, в любой ситуации заботившимся в первую очередь о своей шкуре. А таких людей Ютгар со своим юношеским максимализмом на дух не переносил, невзирая на родственные связи. — И о чем же ты хотел поговорить? — О твоем рапорте. — Холодно, — усмехнулся Марк. Полагаю, это не твоего ума дело. Ошибаешься. Твой позор бросил тень на всю нашу семью. А значит, и на меня тоже. И я не могу остаться в стороне, как бы этого не хотел. Я обещал отцу позаботиться о тебе. Нашелся тут заботливый. «Я отца об этом не просил», — равнодушно произнес Ютгар. «Зато отец просил об этом меня». Ты мой брат, я имею право. Всего лишь сводный, не забывай. Спокойно перебил его Юдгер. И если честно, плевать мне на твою заботу. Март нервно дернул губой и откинулся на спинку кресла. Ты уже доплевался, Сусунок. Все еще мало? Ты едва не угробил звено. Я склонен думать, что ты действительно струсил. Поверь. «Сейчас на Галитразе нет такого человека, который бы думал иначе. Тебе просто повезло, что пока ты только курсант и еще не ходишь под военной присягой. Поэтому с тобой и нянчиться, как с гражданским лицом. Иначе давно загремел бы под трибунал. И я бы на твоем месте принял предложение Сотникова и прошел сканирование мозга добровольно. А ты бы на это пошел?» Вопрос лишён смысла, надменно заявил Марк. Я не убегал с поля боя. Ты всегда умел отвертеться от прямого ответа. А знаешь, почему ты не убегал? Потому что ты вообще никогда не участвовал в боях. Ты не можешь уйти из флота просто так, сквозь зубы процедил Марк. Выпад Юдгара задел его за живое. Да ну! Делано изумился Юдгар. Это почему же? потому что тем самым ты докажешь, что струсил на самом деле. Но ведь ты все равно так считаешь, разве нет? Так не все ли равно? Докажи, что это не так. А ты вообще в курсе, что глубокое сканирование мозга может вызвать необратимые повреждения памяти? Нет уж, рапорт об увольнении кажется мне более предпочтительным вариантом, чем доказательство своей невиновности такой ценой. Юдгар прекрасно помнил, что с ним тогда произошло, но от этого самого воспоминания ему всякий раз становилось плохо. Поэтому он старался забыть его, абстрагироваться, словно ничего и не было. И именно по этой причине, при малейшей возможности, лез в нейросимулятор отрабатывать боевые сценарии. Хотя от него никто этого уже не требовал. Чтобы вытеснить воспоминания из памяти новыми впечатлениями, А чем эти впечатления сильнее, тем лучше. Но разве такое забудешь? Он летел в качестве ведомого, в звене из пяти истребителей Проктис. Не набрав достаточное количество боевых часов, он должен был просто идти за ведущим. Отстреливаться, если понадобится, но самое главное, не выпасть из боя. Как говорили пилоты, не потеряться и не подставиться. Тем более, что и второй вылет казался не слишком сложным. Просто разведчики засекли вражеский транспортник, который сигналов не подавал, на запросы не отвечал и, стало быть, мог рассматриваться как потенциальная цель для нападений. Ловушкой тоже не пахло, да и трудно устроить засаду на достаточно большом расстоянии от плоскости астероидного пояса. Где и спрятаться-то негде. Но когда они обстреляли вражеское грузовое судно и зашли на второй разворот, желая убедиться, что почистили хвосты, четыре звена волков, целиком состоящих из юрких и маневренных истребителей и зубоглав, выпрыгнули из пустоты, точно из ниоткуда, и сразу же обрушили на Практисов убийственный шквал огня. Яростный огонь разорвал звено, заставив его распасться. В первую секунду Юдгоров был так ошеломлен, что не успел моргнуть, как их окружили со всех сторон. «Уходим к астероидам», – отдал приказ ведущий. Юнгар понимал, что в данной ситуации силы противника превосходят более чем в четыре раза. Да к тому же фактор неожиданности сыграл против них. Ничего не оставалось, как нырять в хаотическое нагромождение пыли и камней астероидного пояса. Прятаться в них, как в лабиринте, и не высовывать носа, пока не прибудет подмога. На экранах наблюдения правофланговой. Пытался отстреливаться, но тут же закуркался вверх тормашками, когда ему хвост влепили плазменный заряд. Взрывной волной его швырнуло на перерез Ютгару. Курсант едва успел отреагировать, уводя машину в крутом развороте. «Ведомый, прикрой!» — приказал командир. Он явно собирался атаковать противника, не дожидаясь подкреплений. Это было чистым безумием. Но Юдгар послушно рванул за машиной, которая, судя по показаниям Эскина, находила всего в двух тысячах километров впереди. Остальные развернулись, пытаясь пробиться назад, в Галитрази, Однако стена сплошного огня не давала пройти, оттесняя обратно к астероидному поясу. Их ловко зажали в клещи, и Юдгар включился в бой. Доля секунды Синхронизировав сектор прицела с наводкой мысленно отдать приказ. Он почти играющий подбил двоих. Зубоглавые, превосходя Прокситов маневренностью и скоростью, значительно уступали истребителям Федерации по огневой мощи и брони. Зато их было много. Слишком много для пятерки. Нет, уже четверки практис. Он уже приготовился вспороть лазерным лучом брюха третьему волку. Как где-то рядом рвануло, и истребитель Ютгара швырнуло вниз. плотному кольцу астероидного пояса. Пришлось отчаянно маневрировать, пытаясь совладать с управлением поврежденной машины. Ютгар силой вдавил контролер двигателя, набирая скорость и задирая нос в попытке уйти от столкновения с каменной глыбой тонн под 500, которая перекрыла ему курс. Ушел. Но легче не стало. Рой красных точек на виртуалке шлема увеличился раза в два. Волки явно решили их здесь похоронить. Они заходили со всех сторон, палили из плазменников, но ни один истребитель из оставшейся четверки, практисов пока не пострадал. Ютгару понадобилось несколько секунд, чтобы осознать этот факт. Еще только прибыв сюда, он уже был наслышан о способностях волков. Поговаривали, что один их пилот даст фор любому федеральному звену. Возможно, это и было так. Да только сейчас они лупили все больше мимо. И в этом тоже крылся свой смысл. «Какой?» Вскоре стало ясно. Волки просто загоняли их в плоскость астероидного кольца. Но зачем? Астероидный пояс с большого расстояния казался монолитным кольцом. На самом же деле представлял собой довольно хаотичный поток камней и пыли. Попадали среди них и огромные валуны – способные при столкновении в лепешку расшибить любой из истребителей. Если волки хотели их убить именно таким образом, размазав оскопище каменных глыб, то выбрали слишком неэффективный способ. Гораздо проще было расстрелять из бортовых орудий. К тому же, хотя полет среди астероидов являлся смертельно опасным, шанс выжить там имелся. План F Приказ командира был односложен и обсуждению не подлежал. Вернее всего, уже весь пилотский состав в Глитразии поднят по тревоге, и первые несколько звеньев несутся сюда на субсветовых скоростях. Но как можно перестроиться и нанести удар по силам, которые на данный момент превосходят себя в несколько раз? Этого Юдгар понять не мог. То ли ведущему было известно нечто такое, чего не знали все остальные, то ли этот лейтенант просто хотел погеройствовать. Однако геройство длилось недолго. Словно сообразив о его намерениях, враг обрушил на корабль командира шквал огня. На глазах Ютгара борт Проктиса вспух багровым облаком взрыва, и истребитель развалился на части, хаотично кувыркающиеся в космическом пространстве. Контратака захлебнулась, и Ютгар не придумал ничего лучшего, как выполнить настоятельные требования волков. Нырнуть в астероидный пояс. Истребитель скользнул в мизерный поем между двумя валунами, уходя от рвущихся за хвостом плазменных зарядов. Мышеловка захлопнулась.